Глава 22. Дневник. Часть 1. 13 сентября 1937 года. Понедельник. Вчера ходил в бишектаж, встречался с Мухитином. Посидели в Мейхане, поговорили. Посоветовать он мне ничего не смог, только посмеялся. После разговора с ним мне стало казаться, что обыденная жизнь — Это грех, который я совершаю ежесекундно. Сегодня ездил в контору, просидел там весь день. Вечером слушал дома радио. Читал исповедь Руссо, но без удовольствия. Что мне делать? Иногда думаю, хорошо бы я мог верить в Аллаха. Перечитал стихи Мухитина и, по правде говоря, ничего в них не нашел. 23 сентября. Ездил в контору. Когда вернулся домой, было очень тоскливо. Открыл наугад исповедь, почитал немного. На душе, как ни странно, стало легче. Прежде чем пойти спать, просмотрел газеты. И сейчас делаю эту запись в дневнике. И Смет Паша ушел в отставку по состоянию здоровья. Премьер-министром стал Джуляль Бояр. 29 сентября, четверг. Праздник. После обеда прошли с Перехан до Таксима На обратном пути поссорились. Она стала упрекать меня в том, что я все время хмурюсь и постоянно чем-то недоволен. О чем не говорю. Прямо на улице расплакалась. Пытался ей объяснить, что ни в чем ее не виню, но не получилось. Я понимаю, что отличаюсь от других мужей, в не лучшую сторону. 7 ноября. Сегодня в конторе говорили с Османом о делах компании. О том, что прибыль по сравнению с прошлым годом получена значительно больше. О том, что нужно как можно быстрее завершить строительство нового склада. И еще о том, что после смерти отца бухгалтер Садык начал делать в записях маленькие осторожные ошибки в ущерб компании и к своей выгоде. Осман считает, что нам нужно полагаться в первую очередь на экспорт. Я сказал, что в компании все работает как часы, и это очень важно. Осторожно намекнул, что, может быть, не буду больше ходить в контору. Но Осман ничего не понял. У входа в контору и у себя в кабинете он повесил фотографии отца. 23 ноября, среда. Я словно рыба, вытащенная на сушу заставляю себя ходить в контору, потому что так нужно. Всей душой отдаюсь работе, пытаюсь забыть, кто я, не думать о том, что мне нужно что-то делать. Но совесть не дает покоя. Дома брожу, как пьяный. Пытаюсь читать, но не могу сосредоточиться. 23 ноября. Должно быть, из-за этих мук совести и чувства вины Я больше похож на христианина. Иногда я думаю, что для того, чтобы вернуть в жизнь утраченную гармонию, нужно обо всем позабыть. Езжу в контору, возвращаюсь усталым. Каждый вечер говорю себе «все, больше я туда не поеду». Утром думаю «съезжу ненадолго и вернусь». Но дома нечего делать и не о чем думать. Вот отдаюсь всецело делам компании. 4 декабря. Сегодня гулялись переханы на углу у полицейского участка встречались с Саитом Недимом. Он выгуливал свою собаку. Увидев нас, он, кажется, не очень обрадовался. Постояли, поговорили немного. Я думал о том ужине и о его речи с рюмкой ликера в руке. Почему мы такие? Почему мы не похожи на них? «Почему мне нравится читать Руссо и Вольтера, а те фика-фикреты и намыка Кемали нет?» «Почему я такой?» 13 декабря, понедельник. Ходил в контору. Пришло письмо от мэра. Он пишет, что проведет зиму в Кемахе. Свадьбу перенес на весну. Работает в туннеле, очень устает, забывает обо всем на свете. Я решил написать ему ответ, но так ничего и не написал. Потому что в голову лезло только мрачное и плохое. Отложил письмо и взял дневник. Сижу сейчас в кабинете и пишу. Я здесь все привел в прежний вид. Мама в первое время после смерти отца устроила тут что-то вроде мечети. Теперь снова все как было. По вечерам закрываюсь тут и клюю носом. Пишу, устрои планы. Иногда беру из шкафа какую-нибудь книгу. Читаю «Вольтера», «Красные и черные». И как сегодня возвращаюсь к исповеди и думаю, почему этого духа просвещения нет ни во мне, ни в одном из моих знакомых, да и ни у одного турецкого писателя я этого духа не встречал. Я потерял надежду, я недостойный и инертен, но почему в Турции все так? Все словно уснули. Дочь пошел. 17 декабря, пятница. Я пытаюсь обрести былое душевное спокойствие. Мухитин говорил, что она делала меня счастливым, но соловелым. Много работы и в конторе. 19 декабря, воскресенье. Три часа ночи. Дочка начала плакать, и мы с Перехан проснулись. Перехан пытается ее убаюкать, а я спустился сюда. Спать не хочется. Я бродил по дому, пижами ежесе от холода, потом оделся. подбросил угля в печку внизу. В маленькой печке в кабинете тоже разжег огонь. Все это время я пытался о чем-нибудь думать, но в голове вместо мысли картинки. Идет дождь, вот уже два дня, без передышки. Когда я пытаюсь записать свои мысли, в голову лезет какая-то ерунда. Сейчас сижу и мерзну. Завтра поеду в контору. Причитал свои записи в дневнике. Когда я сказал Мухетину, что веду дневник, он едва не рассмеялся. Еще я ему сказал, что моя жизнь пошла под откос. Что я делал с начала лета? Я только и делал, что сидел в конторе. Иногда ходим с перехан в кино, читаю газеты. Читаю и думаю, интересно, а влияет ли то, о чем я сейчас читаю, на мою жизнь? Каждое утро берусь за газеты в надежде, что прочитаю о чем-то, что изменит мою жизнь. Может быть, начнется мировая война или еще что-нибудь. Хотя я не хочу, чтобы начиналась война. Я жду чего-то такого, что изменит мою жизнь, в которой сам я не могу ничего изменить. Не нахожу в себе сил для этого. Потому что я не знаю, как именно она должна измениться. Все, что я знаю, это то, что моя жизнь, проходящая в этом доме и в конторе, недостойна уважающего себя человека. Сонное, скверное, мерзкое, глупое, жалкое существование. Мухитин говорил, что я должен быть счастлив, потому что у меня все для этого есть, и ведь он прав. Я краснею, когда об этом думаю. Но потом говорю себе, что кое-чего мне все-таки не достает. Я это что-то называю то душевным покоем, то гармонией с миром, но в точности не знаю, что это такое. Еще вспоминаю, как Мухитин сказал, что я бешусь с жиру и злюсь. Сижу здесь, пишу, мерзну. Думаю, какую бы книгу почитать, чтобы скоротать время до утра. Написать, что ли, письмо у мэру? 22 декабря 1937 года. Среда. Вот уже два дня сильно болею, лежу дома. Жар. Наверное, это из-за того, что замерз в понедельник. Вернувшись из конторы, сразу слег. Температура была тридцать девять и пять. Вчера вечером такая же, а сегодня тридцать девять. Чувствую себя ужасно. Глаза слезятся, голова болит кашля. Чтобы девочка не заразилась, Перехан вместе с ней перебралась в комнату Айше. Я лежу один среди всего этого Арнуво. Не могу даже читать. Пытаюсь забыть о себе, читай исповедь. Но после этой книги только о себе и думаешь. Читаю газеты. По всей Турции суровые холода. Стали известны имена кандидатов в депутаты Меджлиса. Буря потопила два судна. И каждое такое сообщение я перечитываю раз по десять. 24 декабря, пятница. Болезнь не проходит. По-прежнему жар. От постоянного лежания в постели болит спина. Целыми днями читаю газеты и валяюсь о Савеллой, как обломов. Перелистываю Вольтера и Руссо, которые раз читаю одно и то же, и снова за газеты. В узкую щелку окна, которая видна с кровати, сонно смотрю на небо и на деревья. Так и проходит день за днем. Я стесняюсь своего... Больного, немощного тела. Мне стыдно за свою сонную, нерешительную, заживо гниющую душу. 27 декабря, понедельник. Утром померил температуру 38. я это думал, что в понедельник непременно поеду в контору. Решил, что выдержать еще один день в постели не смогу. Оделся потеплее и отправился на прогулку дух холодный ветер. Я шел и смотрел на утренние не шанташи. На лавки и магазины. На отправляющихся за покупками женщин. Не спешащих с поручениями слуг. На детей, на деревья. На редкие машины. Дошел аж до трамвайной остановки у мачки. Обратно ехал на трамвай. У нас на углу встретил гилер Сестру Саэта, не Дима. Она гуляла с собакой. Я знаю, что когда я ее увидел, у меня на лице появилось странное выражение, и чувство у меня было какое-то странное, не то тревога, не то тоска. Очень плохо, что я придаю значение подобным вещам. Но мне было неприятно ее видеть. Еще и потому, что я целую неделю не брился. Она спросила, не решила ли я отпустить бороду. Как глупо. Почему меня задевают такие пустяки? Что я делаю? Что из-за человек такой? Где мое былое душевное спокойствие? 29 среда. Вечером в понедельник температура подскочила. Дошла до сорока. Я снова слег. Позвали доктора Изака. У меня, оказывается, тяжелый грипп. Как же плохо все время лежать в постели. 31. -е. Пятница. Жар спал. Сейчас новогодний вечер. Внизу играет в лото. А я не сплю и делать ничего не могу. Чувствую себя лишенным личности предметом, у которого нет ни прошлого, ни будущего. Цветочным горшком или каким-нибудь дверным молотком. Да, я дверной молоток и ничего больше. 2 января 1938 года. Воскресенье. Жар не спадает. Лежу. Думать ни о чем не хочется. 17 января. Вот уже три дня как встал с постели. Но в контору пока не хожу. Доктор Изак сказал, что мне нужно еще дней десять посидеть дома. Курю. Целыми днями сижу в кабинете читаю. Бородища отросла. 21 января. Я всерьез занялся чтением. Прочитал несколько книг по экономике и философии. Возвращался к Альтеру Ирусону без прежнего восторга. Утром написал мэру еще одно письмо. В своем последнем письме он приглашал нас в Перехан. Или если не получится меня одного, весной приехать к нему в гости. Я серьезно думал. Над этим предложением. И до сих пор думаю. Я знаю, резкая смена обстановки должна пойти мне на пользу. Осман тоже говорил что-то в этом духе. Но в то же время он хочет, чтобы я как можно быстрее вернулся к работе. Это моя болезнь, от которой я еще толком не оправился. Возможно, и не грипп вовсе, а что-то другое. Легкие до сих пор не в порядке. И кашляю очень скверно, с хрипом. Перехан, когда слышит, как я кашляю, делает печальное лицо. Вот что я еще хотел написать. На днях я, к своему удивлению, несколько раз поймал себя на том, что думаю о Гюлер. Пытаюсь себе представить, чем она занимается, как проводит дни, какая у нее жизнь. Обычное праздное любопытство, я в этом уверен. И все-таки почему-то решил, что об этом нужно написать. Какой сильный снег сегодня. 27 января. Вот и январь подходит к концу, а я так в конторе и не побывал. Здоров, легкий, в порядке, настроение хорошее. Целыми днями сижу в кабинете за столом и читаю. Иногда ходим с перехан на прогулку или в кино. Все как раньше, за одним исключением. Не бываю в конторе. Осман и мама несколько раз спрашивали, почему я перестал туда ездить. Я отвечал, что чувствую себя нездоровым и слабым. Решил, что выйду на работу в начале февраля. Попросил Османа купить мне несколько интересующих меня книг. И теперь в взахлеб их читаю. Этатизм в экономике, реформы и экономическое планирование, государство и личность, налоговая политика. Еще попросил купить подшипки журнала «Ты Настроение замечательное. Я даже сказал бы, что ко мне почти вернулись прежнее здоровье и душевное спокойствие. И вести дневник теперь уже не очень хочется». 5 февраля 1938 года. Я перечитал все, что здесь написал. Из этих записей может сложиться неправильное представление о моей повседневной жизни. Большую часть времени я провожу с Перехан, с племянниками, с Айшей и с мамой. В беседах и всяких мелких делах и заботах. Здесь об этом ни слова. А мои мысли и переживания, они сложнее. Может быть, они тоже мелкие, но меня очень мучают. Миллион раз думаю об одном и том же. В конторе до сих пор не показывался. Решил подождать до окончания Курбан-Байрама. Тогда же и бороду сбрею. Дневник больше вести не буду, потому что он не отражает реальность. Когда я пишу сюда, чувствую себя лицемером. Жертвенных барашков уже привязали в саду за домом. Иногда слышно, как они блеют. Осман и Нермин сегодня поссорились. В доме тяжелая атмосфера. Все, больше писать не буду. Потому что ничего нового нет.